Глава 4. Перелеты на этом не закончились. В аэропорту Павладара их ждали два вертолета, которые, как только они в них пересели, взяли курс на север к небольшому поселку Успенка, примерно в 70 километрах от города. Дальше на север идут непроходимые болота, но именно в них и оказалось спрятано хранилище, о котором на многие годы забыли. В Успенке располагался взвод внутренних войск, который обеспечивал его охрану. На дежурство ежедневно выходило 5-6 человек во главе с офицером и сержантом. Эти люди даже не знали, что конкретно они охраняют. Некоторые считали, что единственную атомную бомбу, оставшуюся в Казахстане. Другие полагали, что штаб объединенного командования среднеазиатских войск. Третьи всерьез уверяли, что здесь обнаружили базу НЛО. В общем, никто ничего толком не знал, хотя службу военной несли исправно. Но однажды к ним приехали проверяющие, генералы и офицеры. И разразился скандал. Всех офицеров, обеспечивающих дежурство, поснимали с их должностей, всех солдат арестовали. Проверяющих понаехало больше, чем в Успенке служило мужчин. Начались допросы. Учитывая, что отсюда до границы с Россией всего около 40 километров, никто не удивился, что среди приехавших было много российских офицеров и даже два генерала. Когда же появились врачи, жители Успенки всерьез поверили, что на болотах нашли базу НЛО. Правда, говорили об этом шепотом, чтобы не раздражать понаехавших важных начальников. Поселок отцепили, никому не разрешили выезжать за его пределы даже руководителю местной администрации. Вертолеты приземлились недалеко от хранилища. Далее они отправились на нескольких джипах. Уже подъезжая к объекту, Дронга обратил внимание на старый шлагбаум, выцветший от времени. Последние 30 лет его явно не обновляли. Будка постовых почти развалилась. Кинжитаев, перехватив взгляд эксперта, отвернулся. Тоже мог подумать, что эти отходы надо тщательно охранять, который раз мысленно оправдал его Дронго. Они подъехали к самому хранилищу. Покосившаяся металлическая дверь на его поверхности даже не закрывалась до конца, оставляя широкие щели. Дронго, стараясь не смотреть на злое лицо казахстанского генерала, первым полез внутрь. За ним последовали остальные. По лестнице пришлось спускаться довольно долго – минут семь или восемь. В небольшой комнате перед другой дверью сидел дежурный офицер. Это был явно не тот офицер, который мог дежурить здесь до случившегося. Он был в новой форме, гладко выбрит и совершенно очевидно уже ждал гостей. Увидев Кинжитаева, привычно ему отрапортовал. Генерал отмахнулся, сейчас было не до этого. Пройдем дальше? спросил он. Зачем? Пожал плечами Дронга. Мне и так все понятно. Давайте поднимемся наверх и посмотрим второй вход. Не понимаю, для чего его делали. Тогда все так строили, недовольно пояснил Решетилов. Мы подняли документы шестидесятых годов. Все подземные объекты должны были иметь два входа – основной и запасной. Таковы были правила. Мы в России потом их пересмотрели, и все запасные входы и выходы в могильниках закрыли. А здесь не успели. Просто забыли, кто мог вспомнить об оставшихся отходах в Казахстане. Конечно, их нужно было вывести вместе с нашим ядерным оружием. Они шли по ведомству разных министерств, пояснил Кинжитаев. «Ядерное оружие находилось в компетенции Министерства обороны, отходы с атомных станций в распоряжении Министерства атомной энергии, а хранилища сооружались под эгидой Министерства общего машиностроения». В общем, полная неразбериха. Кто мог предположить, что этот могильник о себе когда-нибудь напомнит? «Мы собирались засыпать его землей, а вокруг сделать охранную зону, не привлекая к ней лишнего внимания. Подниматься наверх было еще сложнее, чем спускаться. Оба генерала задохнулись». Дронга вежливо пропустил их вперед, чтобы приноровиться к их темпу. Когда вышли на свежий воздух, генералы, не сговариваясь, сразу сели на землю. «Пойдемте», – предложил Дронго, – «нужно осмотреть второй вход». Решетилов обреченно махнул рукой и поднялся первым. За ним поднялся более грузный Кенжетаев. На джипах они объехали болото, под которым находилось хранилище. У второго входа ничего не было заметно, если не считать, что теперь сотрудники контрразведки установили тут наблюдательный пункт. Увидев знакомые лица, офицеры выстроились на небольшой поляне. «Покажите нам это место», – зло приказал Савуджан Шарипович. Один из офицеров, нагнувшись, открыл люк. Второй – вход в хранилище. Дронга глянул на тучного Кинжетаева и его российского коллегу. «Не возражайте, если мы полезем вдвоем?» – спросил он. «Я и подполковник Бадыров». «Идите», – махнул рукой Кинжетаев. Ему явно не хотелось еще раз лезть под землю. Решетилов просто отвернулся. Пьеро, стоящий чуть в стороне, тоже не изъявил желания следовать за своим напарником. Дронга и подполковник Бадыров начали спускаться вдвоем. И если у первого входа была еще нормальная лестница, то здесь приходилось рассчитывать на руки и ноги одновременно. Вероятно, они доставали бочки, привязав к ним веревки, предположил Бадыров. На некоторых перилах стерта краска. Какой здесь фон? Нормальный? Радиация есть, но не сильная. Скорее всего, уже где-то в пути произошла разгерметизация. Ничего удивительного, эти бочки столько лет пролежали под землей и не предназначались для новой транспортировки. Сколько же бочек украли? Семь или восемь, может шесть. Но все равно много, очень много. Сейчас мы это уточняем, проверяем по спискам. Кто вы по образованию? Остановился дронга, чтобы отдышаться. Физик, ответил Мукан Бадыров. Я учился в Ленинграде, закончил институт с красным дипломом в 89-м и сразу оказался без работы. А в 91-м мне предложили работу в контрразведке. Я и согласился. Они шли по коридору, вокруг пахло сыростью и гнилью, под ногами хлюпала вода. «Жалеете?» – спросил Дронга. – «Нет», – отрезал подполковник. «Кому-то нужно этим заниматься?» «Нет, не жалею», – и, немного помолчав, сменил тему. «Сегодня должен прилететь академик Селихов. Он был на научной конференции в Китае, вернулся в Москву, а сейчас летит в Павлодар. Надеюсь, вечером мы с ним встретимся. Он должен просчитать эффект от возможной разгерметизации груза». И у него есть свои предположения о том, как его могут использовать. Я уже предупредил сотрудников моей группы. Много у вас людей? Четверо, но нам обещали поддержку. На самом высоком уровне. Между прочим, американцы уже знают о случившемся. Мы хотели скрыть, но они знают. Подтвердили через свою агентуру, что Акмет Парвиз бесследно исчез из Пакистана. Я думаю, в ЦРУ берут на контроль всех специалистов, которые имеют или могут иметь отношение к ядерному оружию. Особенно мусульман. «А вы не мусульманин?» – улыбнулся Дронго. «Вообще-то я агностик», – признался Бадыров. «Но по рождению и по принадлежности к своему народу, наверное, да. Хотя бабушка у меня немка, значит, я на четверть протестант, а на три четверти мусульманин». «Можно купить любого ученого», – заметил Дронго, «хотя боюсь, что Ахмед Парвиз держится на другой страсти, на ненависти к западной цивилизации. А это стимул не менее сильный, чем деньги. Американцы тоже так считают. Обещали любую помощь». Предложили прислать своих специалистов, но наши спецслужбы решили, что это будет ненужная демонстрация наших недостатков, поэтому руководство посчитало нужным найти вас. Такой авторитетный эксперт окажет влияние и на позицию американцев. Понятно, пробормотал дронго, останавливаясь у разбитой стены. Было ясно, что именно через нее преступники проникли внутрь. Удивительно, что они не вывезли все бочки, зло пробормотал он. Не успели, предположил Бадыров, хотя, возможно, и не очень хотели. Не забывайте, им еще нужно было отсюда уехать, добраться до железной дороги. С большим грузом они не ускользнули бы незамеченными. «Стратеги!» – проворчал Дронга, трогая руками разбитую стену. «Они сломали стену или взорвали?» «Наши эксперты считают, что сломали. Здесь над нами болото, все протекает. За столько лет стена практически сгнила. А если бы контейнеры начали тут разлагаться? Думаю, это было бы лучше». Мы эвакуировали бы отсюда все посты и засыпали хранилище. Вокруг болота, поселок далеко, в озеро отходы попасть не могли. Тогда это строго проверяли. А на болото местные не ходят. Я думал, что хранилище строили с таким расчетом, чтобы через лет пятьдесят его засыпать. Или через сто. Здесь все равно была бы радиация. Гронга осмотрел пролом в стене. Затем перелез через него в большой зал хранилища. Увидев бочки, аккуратно сложенные рядышком поморщился. Здесь стоял странный запах, словно пахло радиацией и смертью. Он повернулся и полез обратно. Подполковник молча следовал за ним, в нос бил отвратительный запах аммиака. «Мы проверяли», — крикнул Мукан Бадыров, — «здесь тоже нет радиации? Хотя общий фон, конечно, повышенный, но непосредственной опасности пока нет». «Будете ждать, когда эти бочки сгниют окончательно?» — зло спросил дронга «Нет, будем перевозить», — спокойно ответил подполковник. «Теперь их нельзя здесь оставлять». Заметив, что на полу что-то блеснуло, Дронга наклонился. Это оказалась старая, еще до перестроечного времени, монета достоинством в 3 копейки. Он не стал ее поднимать. Обратно они вернулись быстрее. Уже на поверхности, вдохнув свежего воздуха, Дронга мрачно спросил. «Как они сюда добирались? У них тоже были вертолеты и джипы?» «Нет», — усмехнулся Бадыров. «У нас такого добра в провинции не бывает. Мы проверили. Они доехали до Тыволжана на поезде, а там наняли два грузовика. Их было шестеро». Водитель одного грузовика исчез вместе со своей машиной, мы его до сих пор не можем найти. Второй вернулся домой. Он ждал их в стороне. Его, наверное, взяли для подстраховки. Вместе с ним находилось двое преступников. Одного из погибших он опознал. Они ничего отсюда не вывозили, так он нам рассказывает. Только везли с собой непонятный груз, палатки, лопаты, ломы, чемоданы, а потом они попросили отвезти их на станцию в Павлодар. По дороге к ним подсел еще один человек, и они доехали до города. «Щедро расплатились, забрали весь свой груз. Мы считаем, что похищенные отходы находились во втором грузовике, водитель которого исчез вместе со своей машиной. Сейчас местные власти ищут их по всем дорогам. Водитель и его машина объявлены в розыск». Дронго сел на землю, подумав, что его итальянский костюм совсем не предназначен для такого рода испытаний. Но жалеть костюм было глупо. Он так устал, что ему потребовался пятиминутный отдых. Кто-то дал ему стакан воды, и он жадно выпил, сминая пластиковый стаканчик». «Мы должны вернуться в Павладар», напомнил генерал Кинжетаев. «Туда сегодня прилетает академик Селихов. Это самый известный в мире специалист по ядерному топливу и по атомным электростанциям». Дронга согласно кивнул и поднялся, подумав, что вся земля вокруг может быть заражена радиацией. «Вы уже знаете, куда они могли уехать из Павладара?» – спросил он Бадырова. «Пока нет», – отозвался подполковник. «Проверяем все направления». Ясно только, что первоначально груз находился на железнодорожной станции. Там его погрузили в товарный вагон, но куда вывезли – неизвестно. Хотя есть предположение. Трое первых заболевших были выявлены в Караганде, двое других – в Талды-Кургане. Значит, они выбрали южное направление. В этом мы сейчас уверены. В Павлодар они возвращались на вертолетах. Качка была такой неприятной, что дронга под конец не выдержал. «Может, они наконец сядут, а мы дойдем пешком?» Со злостью проворчал он. В Павлодаре их привезли в какой-то дом, очевидно, для гостей областной администрации. Здесь их уже ждали несколько человек, среди которых были руководители области и прилетевший полчаса назад академик Селихов. Было решено, не откладывая, провести совещание в самом большом номере, предоставленном московскому гостю. Кинжитаев сел справа от Селихова, решетил слева взяв его в своеобразные генеральские клещи. Кинжитаев на правах хозяина представил гостя. И «Это академик Селихов, Валентин Алексеевич. Он прилетел специально, чтобы помочь нам в решении нашей проблемы», – пояснил генерал. «У академика было полное рыхлое лицо, большие залысины, умные добрые глаза, курносый нос, полные щеки. Он постоянно поправлял очки и время от времени сбивался на менторский тон, словно находился среди своих аспирантов. Было заметно, что Селихов волнуется. Очевидно, его уже посвятили в суть проблемы. Сидящий около Кинжетаева руководителя областной администрации суровый мужчина лет 45 все время хмурился, словно случившееся каким-то непонятным образом бросало тень на доброе имя их области. Дронго решил, что пора начинать беседу, иначе он прямо в этой комнате заснет. Сказывались вторые сутки без сна. Среди находящихся в номере был его напарник Пьеро, подполковник Бадыров, еще несколько незнакомых мужчин и две женщины. Одна из них, лет пятидесяти, слушавшая Селихова, старательно записывала его слова. Дронго подумала, что она, очевидно, из какого-нибудь научно-исследовательского института и, вероятно, прилетела сюда вместе с академиком. У нее были светлые волосы, стянутые на затылке резинкой. Вторая женщина помоложе, лет тридцати, с характерной восточной внешностью. Тоже внимательно его слушала, но ничего не записывала. Когда Бадыров вошел в комнату, первый в знак приветствия он кивнул ей. Дронга подумал, что, вероятно, это его сотрудница, и отметил, что подполковник подобрал очень симпатичную женщину. У нее были красивые раскосые глаза, густые темные волосы, чувственные губы. Все ждали вопросов Дронго, понимая, что отныне главная ответственность за поиски похитителей отходов лежит на нем. «Как вы считаете, Валентин Алексеевич, это очень опасно?» – прежде всего спросил он. Я не специалист, и моих гуманитарных образований не хватит для понимания ваших сложных технических вещей. Я хочу, чтобы вы просветили нас хотя бы в общих чертах, с чем мы имеем дело. И мы, наконец, поняли, что нам нужно искать и с чем придется столкнуться. «Это не сложно, отозвался академик. «Но любой атомной электростанции, использующей ядерное топливо, остаются отходы, которые затем вывозятся и складируются в специальных хранилищах. Разумеется, эти хранилища должны хорошо охраняться, а переработанное топливо содержаться там в специальных контейнерах, чтобы не допустить соприкосновения его с водой или с землей». Что произошло в нашем случае? «Сейчас расскажу». Академик поправил очки и начал говорить так, словно стоял на кафедре перед студентами. Как вам, наверное, известно, первая атомная станция была открыта в Обнинске 27 июня 1954 года. До этого момента обычная энергия атомного ядра использовалась исключительно в военных целях. В августе 1955 состоялась первая международная конференция в Женеве по мирному использованию атомной энергии. Затем были введены в эксплуатацию атомные электростанции в Колдер-Холле в Великобритании и в Шиппинг-Порте в США. У нас в 50-е и 60-е годы построили Сибирскую АЭС, Нововоронежскую. В Ульяновской области такая станция была сооружена в Меликесе, а затем там же был построен опытный реактор на быстрых нейтронах. И тогда же перед нами встала серьезная проблема хранения ядерных отходов. До этих пор все понятно, кинул Дронга, а теперь расскажите, пожалуйста, об этом топливе. «Начнем с ядерного реактора», – предложил академик. «Это место, где происходит деление атомных ядер, то есть реакция, в результате которой выделяется энергия. Все ядерные реакторы условно можно разделить на два типа. Первые работают на тепловых нейтронах, вторые – на быстрых». В первом случае ядерные стержни окружены материалами, которые должны уменьшать энергию нейтронов, так называемые замедлители. Лучшим из них считаются диетерии и изотопы водорода. А когда используются быстрые нейтроны, то замедлитель не нужен. «Сама цепная реакция поддерживается за счет повышенного содержания делящегося материала в урановом топливе». «Подождите», – попросил Дронга. «Здесь я начал чувствовать себя идиотом. Пока все было понятно. Для работы ядерного реактора нужно иметь ядерное топливо. Это я уяснил. А какой вид топлива? Что могло находиться в этом хранилище?» Отходы ядерного топлива, ответил Селихов. Дело в том, что сейчас в реакторах используют ядерное топливо в виде смеси диоксида урана и диоксида плутония или искусственного изотопа, который получают история. При обогащении уран переводится в форму гексофторида урана, а затем при нагреве происходит процесс диффузии урана, который в газообразном состоянии проникает через пористую перегородку из состояния с высокой концентрацией в состояние с низкой концентрацией. При этом легкие молекулы проникают гораздо быстрее тяжелых молекул. Я слышал, что иногда применяются высокоскоростные центрифуги, вставил Дронга. Селиха изумленно взглянул на него. Браво! А вы совсем не такой, каким хотите казаться! Да, действительно, мы применяем центрифуги, чтобы более легкий газ скапливался в их центральной части. Само ядерное топливо располагается внутри топливных элементов на основе урана. Отработанное топливо обычно удаляют из активной зоны реактора на переработку. Вот здесь-то и появляется самый неприятный для нас момент, так как топливные отходы после удаления урана и плутония сохраняют очень опасный уровень радиации еще в течение большого времени. Вот почему во всем мире так остро и стоит проблема утилизации этих отходов. А как долго сохраняется уровень радиации, поинтересовался Кинжетаев. Год, два, десять, двадцать. Может, через 30 или сорок лет это топливо уже не так опасно? Опасно, упрямо возразил академик. Исключительно опасно. По нашим данным, смертельный уровень радиации может сохраняться около шести-семи веков. Примерно семьсот лет. Кинжетаев даже крякнул от неожиданности и изумленно посмотрел на своего российского коллегу. Тот пожал плечами. Такой срок оба генерала восприняли как шоковое известие. 700 лет. Из похищенного материала можно изготовить ядерную бомбу? Прямо спросил Решетилов. Скажите, да или нет? Можно, не задумываясь, ответил Селихов. Даже если у них нет ракеты-носителя, достаточно разместить эти отходы в крупном городе и устроить небольшой взрыв. Радиация будет такая, что вокруг гарантированно погибнут миллионы людей. Это очень опасно. Террористам даже не нужно ничего придумывать. А если они сумеют использовать и плутоний, он развел руками и как-то особенно беспомощно поправил очки. Договаривайте, потребовал Решетилов. Что вы хотели сказать? В реакторах-размножителях на быстрых нейтронах обычно используется плутоний, пояснил академик. Он получается, когда атом урана поглощает нейтрон, образуя плутоний. Или его получат из Нептуния. В любом случае, эта масса означает либо сырье для ядерного топлива, либо сырье для ядерной бомбы. Тут нет никакого отличия. Все процессы абсолютно идентичны. То есть они могут создавать ядерное оружие, уточнил российский генерал. Боюсь, они его уже имеют, признался Селихов. А если там еще задействован Ахмед Парвиз, то результат предсказать несложно. Я встречался с ним в Англии. Он действительно выдающийся ученый. Генералы переглянулись. Было заметно, что они сильно встревожены. Спасибо, первым не выдержал Кинжитаев, Я обязан доложить обо всем президенту нашей страны. «А я должен позвонить в Москву», – поднялся следом за ним Решетилов. В абсолютной тишине оба генерала вышли из комнаты. Следом за ними выбежал руководитель областной администрации. Наступило тягостное молчание. «Я что-то сказал не так?» – спросил Селихов. Все смотрели на тронга, Даже Мукан Бадыров. После ухода генералов он остался старшим по званию. Но все смотрели на гостя, ожидая его распоряжений, словно он мог сказать нечто самое важное. Дронга покачал головой. «Все правильно?» – произнес он. «Просто очень страшно. Если сейчас эта бомба уже устанавливается в одном из мегаполисов, представляете степень нашей ответственности? А мы здесь сидим и рассуждаем, что может случиться». «Я могу вам ответить», – печально проговорил академик. «Если такую бомбу установят в центре многомиллионного города, то треть населения сразу погибнет в невероятных мучениях, а половина из оставшихся будет умирать от нее еще много лет. Это статистика? С ней трудно спорить».